Приоткрываю дверь, щелкает замочек. Действительно все. Теперь звонить. Кому? Ольга в хибинках со своими балбесами. Связи с ними нет. Значит, по порядку с буквы А. Записной книжки. Нет. Сначала все же родичи и други. И подруги. Через полчаса на пальце мозоль. Набираю номер лаборатории. Гудки. Наконец трубку берут. Да. Валентина Ивановна, это я. Сансаныч просил за вами присмотреть позволю себе заметить что в вашем положении неосторожен так поступать вы сейчас не только за себя отвечаете но и за своего ребенка именно поэтому я тут и сижу с мышами я должна знать что нам угрожает и тогда я ребенка смогу защитить внятно как сансаныч плох понятно очень жаль я вас хочу попросить сделать одну вещь он не успел слушаю зайдите пожалуйста в детский садик что у нас напротив Предупредите. лучше я им позвоню нет Я им звонила, но, видимо, они все на прогулке. Я вижу детишек за забором. Честно говоря, я еще не всем отзвонился, но тут детишки. Ладно, минута делов, это быстро. Ключ торчит в замке. С той стороны входа никого. Видимо, не приняты еще посетители нашей поликлиники поумнели. Ну и славно. Запираю дверь и мелкой трусцой обхожу здание. Теперь обогнуть голые кусты. А там и вход. Черт, я чуть не пролопушил критически. В последний момент боковым зрением увидел движение и рефлекторно дёрнулся. Чистенько одетый старичок, без верхней одежды и в наших синих бахилах промазал ручками на сантиметры. И я его не заметил. Пенсионер одевается неброско. Он как-то в кустах, да и на фоне забора замаскировался. Тюргуй в сторону от входа. Не нужно вот туда вести Я вот сейчас через забор прыг, а тебе, дедок, шиш. С через забор прыг, получился позорище, я завис. Некоторое время сучил ножками, стараясь зацепиться за гладкий бетон, Потом меня прошиб ужас от того, что подоспевший дедок вцепился мне в ногу. Я перевалился через забор. И совсем не так, как полагал, шмякнулся на землю. Аж дыхание перехватило. Чисто тесто. Тесто мягким местом. Теперь быстро найти воспитательницу. Вход заблокировать. Потом разговаривать. Не видно воспиталки. Висталки-воспиталки. А детишки рядом. Вон копошатся просята Дети, а где ваша воспитательница? Самым своим добрым голосом спрашиваю крошек. Одно чадо в ярчаще-желтом комбинезончике поворачивается, а я еще продолжаю идти к детям. Когда второй раз за эти пару минут, меня прошибает ужас. То есть я вижу, но разум отказывается правильно оценить видимое. Милые дети жрут что-то. Судя по шерсти, обычную кошку. Серенькую полосатую котейку. И я их заинтересовал явно сильнее, чем котярка, потому как они довольно шустро кидаются ко мне, нежить чертова, в ярких комбинезончиках с оплывшими грязными личиками. Думать некогда, надо текать, текаю изо всех сил. Мельком вижу открытую Настеж дверь детского сада. Детишек добавляется, но у них ножки коротенькие и я бегу явно быстрее. Пытаюсь прикинуть, где пасется дедок и забираю в сторону, опять же кидаюсь на забор. На этот раз адреналин помогает, перемахиваю хоть и не ласточкой там или бэтменом, но весьма прилично. Далее рывком до дверей, ключ как и полагается в такой момент вылетает из пальцев и звякая скачет по ступенькам. Это мое большое счастье, что никого рядом нет, вдалеке, хотя правда есть прохожие, но я их вижу, но за кустами не пойму. Ковыляют они еще или идут нормально. Забравшись внутрь поликлиники, встаю в позу зю и дышу аж с хрипом. Всего-то пробежал ничего, а дышать нечем, да слез нечем, надо собой заняться. Мягенький стал, пухленький. Звоню Валентине, объясняю ситуацию, молчит. Потом спрашивает, можем ли что-нибудь сделать, отвечаю присоединиться к детишкам. Это не выход. Позвоните пока на телевидение и на радио. Может, это поможет. Хорошо, попробую. Дальше следующие полчаса – самые бесполезные в моей жизни. Занятые ребята из мира шоу пузнеса даже не утверждают себя выслушиванием. Один, правда, выслушал. Попросил принести ему такой же травы, которую я накурился. Не выдерживаю, матерю его. Тоном зонтека он уведомляет меня, что я и в этом лох. Даст и Салис, пытаясь убедить Валентину, что вечером родители заявятся за детенышами в садик. И к утру у нас тут будет от зомби не отмахнуться. Она непреклонна. Ей нужно провести все задуманные эксперименты. Для этого нужно еще минимум 20 часов. Она уверена, что это очень сильно поможет нам в дальнейшем. И тут финиш. Она из Архангельска. А тамошние, если что и решили, то их уже не подвинешь. И ведь не бросишь же, хотя ни мать, ни жена, ни любовница. Просто хороший человек. Врач отличный. Когда пришла сюда совсем зеленым, она взяла надо мной шефство, натаскивала и хорошо натаскала. Придется завтра сюда организовывать спасательную экспедицию, а сильно не хочется, но придется. Ладно, надо дозвонить книжку. Когда заканчиваю, словно мешки грузил так вымотался. Зато уже вытанцовывался примерный текст. Новые инфекции, похожи по действию на нейротоксины рыбы Фугу. Далее, как у гуитянского зомби, только поражение головного мозга глубже и зомби агрессивно. Процентов 70 мне явно не верят. Ну и ладно, если хоть чуток будут осторожнее, уже хорошо. Черт, да будь это нормальная эпидемия чумы, холеры, оспы, куда было бы проще. А тут времени на каждый звонок уходит до жути много, и похоже впустую. Звоню братцу, ему некогда, вот-вот приедет начальство. Коротко рассказываю выжимку из узного от Сан Саныч и Валентины. Говорит спасибо и отключается. Тут только до меня доходит, и я снова обзвоню тех, у кого есть дети – Рассказываю про садик, в котором я так бурно развлекался. Прошу отзвониться, убедиться самим. Это срабатывает сильнее. Попутно просматриваю бумаги, попавшие мне в наследство от Сан Саныча. В самом начале лежат деньги. Видно, что он выгреб все купюры из кошелька. Немного. Тысячи три. Но бедному вору все в пору. Дальше записка. Написано его аккуратным писарским почерком. Итак, зомби. Что известно, в отличие от фильмов, это реально. Особый интерес. Первое. Что за возбудитель пока не ясно, не выделен. Второе. Пути передачи точно что со слюной при укусе. Возможно, что и при попадании крови и слюны на слизистые, глаза. Другие пути передачи не ясно, не видел. Третье. Физиология зомби срок жизни неизвестен. Хотя тут ясно, что вроде идет разложение. Просто обязаны идти. Вопрос, как разлагаются живые мертвецы, не ясен. Иначе была бы надежда, что при разложении, как положено нормальным мертвецам, они через год скелетируются и саморазвалится. Также важен вопрос, как реагируют на холод и прочие погодные явления. По идее, как холоднокровные, должны на морозе замедляться. Четвертое. Функции восприятия. Видят, чувствуют запах и слышат. Возможно, что есть еще какие-то сверхъестественные возможности чутья. Пятое. Могут кооперироваться, имеют слабый интеллект, на уровне насекомого. Таким образом... Первое. Надо защищаться от укусов и попадания слюны, крови на кожу и слизистые. Второе. Надо быть отличимыми от зомби, чтобы свои не пострелили по силуэту, когда до этого, возможно, дойдет. Должно дойти. Третье. Надо быть мобильным. Если кто бегал в УЗК и противогазе, тот поймет. Потому рыцарский доспех, например, не вполне подходит, разве что рукавицы и наручи. Таким образом. Первое. Оружие отечественное, По посовременнее или что есть. Все, чем можно проломить череп, тут мудрить нечего. Второе: Защитная одежда из пластиковых пластин типа защиты хоккеистов или защитных костюмов мотоциклистов с использованием кевлара. Всегда удивляли киношные тупицы, бегающие по магазину с зомбаками и не догадывающиеся хотя бы кожаную куртку со шлемом перчатками одеть. По зиме конечно же штаны и ватники без вопросов и прочие перчатки, например кольчужные как у мясников. В первую очередь перчатки. Нанги сапоги с высокими голенищами, если бы на мне яловые сапоги сейчас. Третье. Маскировка бесполезна. Наоборот, нужны кислотные яркие цвета для распознания своих, также добавка светоотражающих элементов и возможность светодиодов на каске, например. Четвертое: шлем пластиковый с гибким затыльником, закрывающим шею и с прозрачным щитком. Противогаз в данном случае не катит, в нем очень тяжело находиться долго. Никудышний обзор и очень трудно целиться. Если уж использовать противогаз, то лучше чешские модели. Они самые жуткие по виду, но для прицеливания лучше. И раз они легко прокусывают кожу, противогаз, скорее всего, тоже прокусят. Пятое. Причиндалы при бомбасы. Да проще взять все имеющееся на вооружении. Использовать разгрузки, добавить сухарную сумку – это шутка. Не забыть фонарик. Вкратце так. Последний запах. От зомби пахнет словно бы ацетоном, даже скорее воняет. Если продолжат разлагаться, через год их не будет, скелетируются, но к запашку придется привыкать. И совсем последнее, воду не любят. Одна санитарка обдала водой из ведра, потеряла ориентировку, стала отступать, запомнить. Удачи вам всем. Дали материалы по эвакуации, что брать с собой, на что особое внимание. Ну да, эту лекцию я помню, он вообще здорово вел занятия, даже странно ли ГО. Уходя из поликлиники, стукнул дверь кабинет начмеда. Сан Саныч! еще живой. Но уже совсем тихо и невнятно. Сквозь кашу во рту. До завтра. Удачи. Теперь по лекции судя три задачи. Обеспечение безопасности, вода, еда. Домой я все-таки заеду. С семьей Сан можно и попозже познакомиться. Мне почему-то хочется оттянуть момент рассказов о Сан -Саныче. Он ведь еще жив. А вдруг? Может ему повезет. Опасливо косясь на тылы поликлиники с детским этим садиком. Дурацкой трусой выбираюсь на улицу. Что-то я хотел. Точно. Еще вспышкой проскочило, когда я на заборе болтался, спасаясь от старичка, инфарктника. Вот, вспомнил. Оружейный магазин. У меня даже есть лицензия на газовой, травматическое. Я к ним несколько раз заходил. Это около одной остановки отсюда. Помещение маленькое, один зальчик. Продавец узнает. Ухмыляется. Видно, я им надоел. Ковыряюсь в десятки образцов оружия самообороны. С другой стороны, им скучно. Покупателей нет. Я не прочь почесать языки. Выкладываем вкратце про поликлинику, садик и инфекцию. Я, конечно, альтруист, но у садика именно об уже я подумал. Худо-бедная армия за плечами. Дельный ствол с боекомплектом – очень полезная штука в разговоре. Особенно с таким феноменом, как живой труп. По-моему, не верят. Ясен день, я и сам утром не поверил, но у меня есть козыри. Предлагаю уже привычно связаться по телефону, например, с санспецтранспортом. Позвонить в поликлинику и в Валентине в лабораторию и в детсадик. Или гонца туда отрядить. Пожилой с отеками под глазами явно почечник спрашивает, кто я по профессии. Врач, отвечаю. Хороший врач. Достаточно хороший, чтобы сказать, что у вас почки не в порядке. Ну, это так у меня на лице написано. Не все прочтут, однако, в тон ему отвечаю я. Это да, и что вы предлагаете делать? Я и сам не знаю, обзвонил по телефону всех своих, в детсад зашел. Ну а после детсада к вам, думаю, вам стоит своими глазами глянуть. Ну и за телефоны взяться, а там по плану. Какому плану? Эвакуации со спасательными работами, какому же еще? Сероглазый парень за дело, где всякая рыболовная сячена, подумав заявляет, что пойдет, разведает, если остальные не против. Если что, он сегодня еще не обедал, заодно и еду прикупит, понимая, что если что, означает, не верит мне парень, но ему любопытно все же. Остальные соглашаются, даже как-то с облегчением. Парень ловко проскальзывает в дверь. Видно, что в отличие от меня, за своей формой он следит. Похода пружинистая, двигает красиво. Пожилой почечник тем временем удаляется в подсобку. Видно телефон у них там. Слышу невнятный бубнёж. Неловкая пауза. Крендель, стоящий перед стендом с охотничьими ружьями, ухмыляется. «Небось, к нам из чистой альтруизмы зашли?» Довольно хидно спрашивает он. Мужик он непростой, с подковырками все и подначками. Хотя то, что в оружии разбирается отлично, я уже давно заметил. Ну и из альтруизмы тоже. В конце концов, я вам за последнее время достаточно много надоедал. Ага, по травматикам уже можете статьи писать. Кстати, может прикупите чего? Очень знаете ли, может быть, кстати. Вообще-то это мысль. Правда, денег у меня с собой не густо. А из всего предлагаемого набора искалеченного оружия? А травматики это именно инвалиды от оружия, специально изуродные и ослабленные. Разве что Хауда симпатичен. Обрез бракованной двухстволки. Все же с вычетом, нынешне еще больше кастрации требований Минздрава к мощности выстрела, Достаточно силен. Да и патроны обычные у него. Хотя тоже обрезные окурки с нормальными капсулями. Зомби, конечно, такая дрянь не убьет. Хм, как убьет, зомби и так же мертв. Не годится, убьет. Как сказать-то лучше? О, упокоит! Точно. Упокоить зомби такая фигня, как Хауда, не сможет. Но вот сбить с ног или атаку остановить на секундой вполне. Правда, стоит этот дурацкий обрез со слабленными всеми деталями и извилистый дурой в стволах совершенно безумно. В этом же магазине среди нескольких нарезных стволов стоит К-98. Тот самый, вермахтовский. И стоит почти вдвое дешевле. Перехожу к прилавку с травматикой, газовиками и прочей по хабелью Полный низенький продавец показывает в улыбке все свои 15 зубов. Дескать, опять пойдет волна вопросов от въедливого клиента, который никак не хочет стать покупателем. Если все рассказанное вами правда, то лучше бы вам брать не пуколки, а нормальные стволы. Они и от зомби, и от людей лучше работают. А то, что у меня тут... Это для глубоко мирного времени. Так разрешение у меня только на травматик. Может взять хауду на первое время? Третьим дурнем будете, что иудейскую двустволку купил. Правда, те брали с деревянными деталями, а тут только пластик остался. Ну, вольному воле, спасенному рай. И патроны? Продавец подмигивает и одергивает волосатый свитер дурацкой расцветки. Сейчас наличность посчитаю. Оказывается, что с наличностью у меня не важнец. Вспоминаю про 3000 Сансанча. Еле-еле хватает на обрез и пачку патронов. Жаба душит неслыханно. Но тут вспоминаю старичка-пенсионера в кустах. А жизнь-то дороже. Начинается возня с оформлением чека, записью в разрешении и прочее. Пощечник так и бухтит в подсобке. Ехидина зачем-то открыл свой стеклянный закорм и водится со снятым оттуда жутким агрегатом. Этакий АК-переросток. Судя по всему, гладкоствол похож 12-го калибра. А я получаю в руки тяжеленную, весьма невзрачную картонную коробку. Что касается оформить тару, У нас это непревзойденное умение. Собираюсь зарядить обрез, но тут оба продавца и тот, что в свитере Ехидный, как сговорившись, настоятельно не рекомендует этого делать. Знаете, если вы сказали правду, это одно. А так, вы ж терминатор-то смотрели не надо заряжать пока! деликатно вразумляет меня пухлый продавец. Но вы ж видели мое разрешение, запись в журнале сделали. Да и застрелить я вас не смогу. Береженного знаете. Если вы все придумали, то мало ли что. «А сумасшедших сейчас еще по суду сумасшедшим признавать надо. Вы не обижайтесь. Вот Серега вернется, подтвердит ваши слова». Проходит еще несколько минут. Ехидный все еще роется у себя, повернувшись к нам спиной. Пухлый выжидательно посматривает на двери. Несмотря на то, что мы все ждали возвращения Сереги, первому удивил почечник. Он вылез из подсобки, мокрый как мышь, и обвел зал тяжелым взглядом заявил. «Спасибо, доктор. Похоже, что вся та чушь, которую вы тут городили, правда». Началось, похоже, и такое, что хрен поймешь. В этот момент и Серега влетел в дверь. Видно было, что он несся во весь опор. Дыхалку он себе сбил, и потому согнувшись и пыхтя стал выдавать. В детсадике все дохлые, ходят, кошку не видел, но мордахи у них крови у многих. А старичок, сука, хорошо предупредил, и хитрый подает ему стакан с водой. Серега немного отдышался и сообщает, что видел не меньше полутора десятков мертвяков разного пола, возраста и степени укушенности. У него на глазах старичок схватил и, похоже, укусил тетку, приехавшую, похоже, за детенку в этот чертов детсадик. Он пытался тетку остановить до этого, но она его послала и шарахнулась, как раз пенсионеру в лапки Серега стыдливо признался, что он и деда не заметил сгоряча, но тот стоит совершенно неподвижно. Он пытался тетке помочь, но та отбивался от него тоже. В итоге старичок крепко тяпнул тетку за ухо, а дальше тетка ломанула в детсад. За детенком, похоже. Серега еще рванул старичка в сторону, но дедок как корня в кусты пустил, за ним и не двинулся. Молчание нарушает ехидный и охотничьего отдела. Подняв тот самый АК и спокойно передернув затвор, все уставились на него, и я в том числе. «Мужики, как говорят в фильмах, ничего личного, не дергайтесь, и все будет путем. Убивать вас и в мыслях не держу». Ну и вы не мешайте мне, я человек порядочный, беру эти шесть стволов и четверть патронов, так что и вам хватит. Я уезжаю отсюда к себе, а вы смотрите сами, Зиновию передайте, что если все устаканится, верну стволы и откупного дам. Только думаю, ни хрена не устаканится и будет тут жопа. Сейчас родители за своими дохлыми детишками приедут, вы их хрен остановите и все папа и мамы вляпаются по самой небалусе. и так по всему городу. И не кидайтесь на меня, не стоит. «Витя, ключи где от витрины замков?» Удивительно спокойно спрашивает старшой. «Ну я ж не сука последний Николаевич». Также спокойно отзывается Витя, на этот раз без малейшего ехиста. «Я их заныкал под прилавком. За пять минут отыщете. А вы, доктор, не вздумайте мне из этой дуры в спину стрелять. По-человечески прошу. Вас-то тем более убивать не намерен. Лично от меня вам спасибо, что предупредили. Если мои коллеги нахрен не дураки то и вам ствол достанется, Желаю удачи. Спиной он так и не повернулся. Выходит, хотя отпустив ствол немного, но ситуацию держит. Мы так и смотрели друг на друга, пока он садился в довольно крепкий УАЗ. Закидывал здоровенный рюкзас со стволом и патронами. Тяжеленько ему было, но справился. Машина, стоявшая как раз под окнами магазина, берет с места в карьер. Перевожу дух. Старшой немедленно начинает рыться в хозяйстве беглого. Серега Розинов рот стоит посреди зала. Пухлый одергает на себе дурацкий полосатый свитер и говорит. Вот видите, хорошо, что не зрядили. Пальнул бы Витьку, а он бы в ответ. Хоть он и не сукота, а стрелок отличный. Пощечник Николаевич наконец бренчит найденными ключами. Лезет с тента и снимает довольно невзрачную винтовку. Судя по тонкому сравнению с гладкоствольным пушками стволом. Сопит, лязгает патронами. Поворачивается к нам. До меня доходит, что это в общем небольшая на фоне монстров на витрине винтовка. Переделана СКС. Получается так. Эта сволочь взяла действительно четверть патронов самых ходовых и нужных. Все говно 20-16 калибра оставил, а вот 12-й в игре почти весь. И по-нарезному те же песни. Ну хрен с ним! Сюрвоевелистом недоделанным. Теперь весь вопрос, что делать дальше. Мне завтра надо будет докторшу забирать из поликлиники. Хотел бы, чтобы вы мне в этом помогли. Господи, да чего это глупо звучит! А чумели? Почему не сейчас? Она ставит эксперименты на грызунах закончит завтра. Результаты, судя по всему, будут очень важны в дальнейшем. И вам тоже. Потому прошу помочь. И, кстати, мысль, покинувшая у нас Вити, очень понравилась. Мне бы нормальное оружие сейчас куда как пригодилось. Похоже, грабежи сейчас пойдут валом. В мать. В сердцах вырывается у Николая. Так что крысы, значит, тоже заражаются этой дренью. Тоже оживают? Да, грызуны оживают. Это мне она уже сообщила. Ну, судя по всему, будут и еще сюрпризы. Николай смотрит на кассиршу глупенького вида молодую женщину, которая все это время так и просидела манекеном с полуоткрытым ртом. И судя по его физиономии, проглатывает все, что хотел сказать. Вместо заливной рулады переводит взгляд на Сергея. Тот оживает. Я, похоже, с Витькой согласен. Текать надо отсюда. Делим стволы и дергаем. В большом городе совсем всем плохо будет. Только зря он отсюда дернул. Надо вместе держаться. Так, а что Андрей скажет? Ну, введут карантин, военное положение, патрули на улице, зомбаков перестреляют. Они же только кусаться могут, против пули это не катит. И вставят нам Зиновий свечку из березового полена в задницу, когда нас эти патрульные подстрелят за здорово живешь. Элементы арестуют за ношение. Статью три гуся пока не отменили. Витьке до его нычек еще ехать и ехать. А любой ГИБДДшник к нему прицепится. К слову, мы должны сообщить об ограблении магазина. николаевич думает, не выпуская СКС из рук. Идет к дверям, запирает их. Вешает какую-то табличку и возвращается. Получается так. Андрей, звони в милицию. Серега, подбери камбеза попрощнее. Ботинки, носки. Ну от зубов, короче. Доктор, идите сюда. Мила, сколько у нас на кассе сейчас? Посчитайте, чтобы точно. Странно, что ваши сотрудники никому не звонят. У Сереги вся родня и друзья в Вологодщине. В лучшем случае он и вечером отзвониться сможет. По ряду причин. Андрей дедомовский, а у Милы... Такой милый характер, что с роднёй она не дружит. Своих я предупредил. Жена сейчас отзванивается. Получается так, что надо сколачивать команду. Если хотите, чтобы мы вам помогали, придется вам плясать под нашу дудку. Что скажете? Мне еще домой надо, я обещал сотруднику одному его семье помочь. А сотрудник того? Боюсь, что да. Но свое обещание я выполнить должен. Если бы не он, я бы тоже вляпался. К тому же, кстати, в поликлинике сумка с медикаментами осталась. Не саквояж, а такая, китайская. Если все будет плохо, нам эти медикаменты очень пригодятся. Это я к тому, что завтра вам стоит мне помочь докторшу выручать. Насчет плясать под дудку, оно конечно можно. Но тут смотря, что у вас за команда подбирается. К слову, пример Вити грядущий бедлам как-то подсказывает мне, что на ваш магазин будет обращено самое внимательное внимание. И боюсь, что не очень приятное. Что-то вы, доктор, много боитесь. Фигура речи. Раньше. А сейчас и впрямь боюсь. Благо, что есть чего бояться. Если вы не заметили, магазин ваш уже обнесли. А есть еще и просто гопота. И милиция, как принято в такие времена, будет являться конфисковывать. Да и банально, рыбаки-охотники за патронами побегут. Ладно, Андрей, ну что там? Я, к слову, тревожную кнопку уже давненько нажал. Андрей мрачновато обескуражен. По 0-1 занято глухо. Наше отделение не отвечает. Позвонил в несколько соседних. Отсозвалось одно. Но там выехать некому. Более важные дела. Получается так, что ограбление оружейного магазина уже и не повод приехать. Ладно, делаем так. Мы с тобой, Андрюша, держим магазин. Сейчас возьми себе ствол заряди. Присматривай за задним входом. Сережа, возьми у Милы 30 тысяч из кассы под расписку и бегом за продуктами. Ближайшие два дня, похоже, мы в магазине жить будем. Ты, доктор, значит? Увидимся утром. Давай свое разрешение сюда. И, к моему удивлению, старшой вписал мне рядом с Хаудой еще один обрез. Дурацкого вида фермерский ТОС-106. Потом ушел в подсобку, вернулся с тремя такими ружьями. И на мой удивленный взгляд буркнул. Они все разные, и у каждого свои дефекты. Сборка очень неровная. По уму напильником и шкуркой доводить надо. Но сейчас времени нет. Из винтовки доводил стрелять? Из магазина, не автоматической, со скользящим затвором. Из винтовки стрелять мне довелось. И я утвердительно мотаю головой. Это где ж так повезло? Воевали? Не, в детстве везло из немецкого карабину пострелять, а в армии на полигоне дали из Мосинки повеселиться. Там им патроны списывать надо было. Ну, то есть они у них списали, а надо было до расстрелять оставшуюся пару сотен. Вот меня и пощрили. Николай с вниманием постучал за затворами каждого образца по очереди, пощелкал спуском предохранителем. Заметно было, однако, что затвор тут ходит куда как тяжелее, чем в армейских винтовках, туго с рывками. Разбиравшись с прикладом, Николай наконец внес номер, покрытого совершенно дурацким лаком, рыжий-желтого же цвета, обрезав разрешение. Тогда с этим смерть председателю разберетесь. Пишите расписку на сумму. Он продиктовал ценник этого чуда рожейной мысли. Мило пробей чек. Теперь дальше. Стрелять только при откинутом полностью прикладе. С примкнутым прикладом работает только бракованное оружие. Получается так. Что если у вас такое будет выходить? Гарантийный срок год. Тут Николаевич внимательно как тиранично и со скрытым смыслом глянул мне в глаза. Брак заменим. Магазин на два патрона. Третьим можно засунуть ствол. Но в городе, как знаете, ходить с заряженным оружием запрещено. Теперь пока посучите затвором. Попривыкайте. Я пойду с магазинами поколдую. Серега, погоди, вместе пойдете. И переоденься. Слыхал уже, что кусаться может и человек, и крыса, и собака. Доктору тоже подбери. Минут пять старшой возился с цопке. Андрей тем временем взял себе с витрин жутковатую виду винтовку. Осмотрел, зарядил. И теперь имел совсем нелепый вид. В куцом свитере и здоровенным винтарем в руках. Держать, однако, оружие ему было явно не впервой. Немного подумав, он вытащил еще и гладкоствол вроде бы сайгу. И зарядил также его. Получился у него это даже щегловато. А вот у меня никак не могло получиться. Куцая фигня имела необычный тяжелый ход затвора, аж со скрежетом. Предохранитель был тугой и засунут в самое неудобное место. Чуть ноготь не сорвал с пальца. Спуск тоже был тугой. В общем, тулики как-то не впечатлили. Да и вид был дурацкий, что полностью соответствовал не менее дурацкой расцветке. Правда, истину одаренному конец зубами никто не отменял. Придя сегодня в магазин безоружным, теперь я уже был куда как защищеннее. Потому что именно сейчас, когда я неловко дергал затвор мне меня наконец дошло, что это действительно катастрофа. Раз при мне грабят магазин и милиции дела нет, Мне практически дарит ружье, и судя по всему, мне придется им пользоваться. Осталась сильная надежда на то, что правительство города примет решительные меры и восстановит порядок. Но то, как моментально вышла из строя наша поликлиника и детский садик, говорил скорее в пользу моментального развала всего и вся. Неясно было, у нас это беда, или в других городах то же самое, эпидемия или пандемия. Вышедший из подсобки Николаевич протянул мне пару в воронёных магазинов, Они теплые, гораздо теплее, чем просто наигравшиеся в руках. Обточил, чтоб при выстреле не вываливались. Попробуйте. Магазины вполне себе четко вставали на место и держались прочно. Хотя и тут было неудобство. Что за дурь? Магазин на два патрона. Хотя бы на пять, что ли. Все-таки нелепое оружие по всем статьям. Зато 20-й калибр. Это, знаете, впечатляет. Старшой явно не страдает отсутствия наблюдательности. И, видимо, написано на моем лице впечатление от ружа Читается легко. Ответственность на вас за применение оружия, так что постарайтесь меня не подвести, особенно сегодня. Завтра, похоже, всем будет уже наплевать. Получается так, патроны держите, эти с крупной дробью, на малой дистанции, не хуже картечи будут. Если вляпаетесь, ружье вам продал Виктор. Под внимательными взглядами Сергея Старшова заряжаю магазины. Один впихиваю в ружье, потом, слушая грамотные советы под руку, впихиваю патрон в ствол третьим. Сергей уже готов, грамотно оделся. Надо признать, комбез на ватине – сразу не прокусишь. Высокие берцы. Еще какую-то ушанку напялил. Протягивает мне что-то из этого мешка. Камуфляж, правда, дурацкий. Рисунок, как на шторах. Что-то из утиной охоты. Но в толпе поприличнее будет, чем ватник из дворницкой. Портки толстые, сапожища. Все, как успел заметить, из самых дешевых. Перчатки оставил свои. Еще получил рюкзачище литров на 100 Шмотки, которые я снял с себя, Андрей утащил в глубину подсобки. Рассовываю оставшиеся латунные цилиндры патронов по карманам. Снаряжаю второй магазин. Карманы непривычно расположены. Надо привыкать побыстрее. А то лопухнешься в неподходящий момент. Теперь куда-то надо деть дурацкую же хауду. В боковой карман рюкзака. Хотя интересно. А дробью, скажем, мельчайшей из него можно полить? По тем же крысам ожившим. Надо бы попробовать. Действуя по принципу «дайте тетенька водички побить», а то так жрать охота, что и переночевать негде и не с кем. Задаю эти вопросы – С выражением на лице 7 бед 1 ответ, старшой отсыпает десяток гильз, пачку капсулей, чуток мелкой дроби и пачку пороха. И экспериментировать будете? Не с руки стреляйте. Мое мнение? Порвет это железяку. Обмениваемся номерами телефонов. Все, двигаемся. Дверь за нами запирается, я вижу. Как опускается штора на окне. На двери табличка «Переучет». Идти неудобно. Кулацкий обрез за пазухой, высунутый стволом в кармашек для мобилы и непривычная одежда. И неразношенные ботинки – Что удивительно, движение на улице совершенно обычное. Совершенно обычные прохожие, словно в нескольких сотнях метров, и не творится чертовщина. Или, как можно назвать, районный апокалипсис. Так, теперь по планам Сан Саныча идет еда.